Глава 23. Меня зовут Артур Годфрид, и есть причина, по которой в своё время я так и не получил права. Я встряхнул головой, оглядывая свои стёртые в кровь ладони. Кто-нибудь мог бы сказать, что мне не стоило так сильно разгонять огромный кусок камня. Ну, а я бы с радостью послушал, что бы он там лепетал, гонись за ним сенат, тварь с тысячу скользких щупалец, одержимая идеей войти в него. Результат не заставил себя ждать. Закон инерции сделал свое. Все закончилось грандиозным крушением. Стоило нам только вылететь из тоннеля навстречу месту, откуда мы изначально вызвали эту платформу, как она, не выдержав скорости, пошатнулась и врезалась прямо в одну из сотен статуй, что стояли на алтаре. Что ж, наверное, не стоило строить их вот так, в ряд. Обломки статуи рухнули прямо на соседнюю, та упала на следующую, и почти весь ряд посыпался точно фишки домино, поднимая огромное облако пыли и издавая ужасающий грохот. Но, благо, падали они не в нашу сторону, да и сама авария оказалась не слишком страшной. Конечно, несколько моих членов отряда, может быть, и проснутся с парочкой переломов, да под небольшими завалами, но я отделался лишь и с царапанными руками и парой ушибов. Дочь Крейне, похоже, тоже была в порядке. Перед аварией я успел приобнять её и прикрыть от удара своей спиной. Сейчас она слабо постановала, лёжа рядом с отколовшимся от платформы торсом моей статуи. Что же до Сената, я с тревогой оглянулся, но поднявшиеся столбы пыли практически застилали весь обзор. Во мне заиграла надежда, что никакого входа сегодня не произойдёт. Существа не было видно. отстал по дороге, свернул не туда и залетел в какой-нибудь из миров в тумане. Меня устроил бы любой из подобных вариантов. Главное, что некоторое время назад я потерял его из виду и никаких признаков того, что он собирается меня нагнать, больше не наблюдал. Но в любой момент это могло измениться, и упускать свой шанс валить по-хорошему я не собирался. Резко вскочив на ноги, я вновь глянул в сторону, откуда мы прилетели. Убедился, что Сената по-прежнему не видно, и завалил лежащую неподалёку рыжеволосую девушку себе на плечо. После чего бросил взгляд на Джонни лидера и весь остальной отряд. К сожалению, не судьба вам увидеть мою тщательно спланированную притворную смерть. Но даже при таком раскладе план отыгран по оптимальному минимуму. Хотел бы я посмотреть на то, как вы будете объяснять гризли всё, что произошло за этот день. а то, что мне не удалось реализовать идеальную версию моего плана. Ну, на то она и идеальная. Пока, ребята. Пока, Джонни. Ты выжил каким-то образом. Пробугнил я. А сейчас свалить подальше от сената. Без карты я не вернусь обратно, но сейчас просто нужно было убедиться в том, что существо меня не догонит, а дальше всё просто. Дачурка Крейна проснётся, и я заставлю её вывезти отсюда нас обоих. Я перехватил девушку покрепче и задом вперёд попятился в сторону выхода из города так быстро, как только мог. Меня не покидало ощущение, что сенат уже очень близко. И если это чувство не иллюзорно, то пусть я увижу его загадья на подходе. "Стоять!" раздался рядом со мной резкий голос, приказной тон. "Да, сука!" "Никаких новых вестей", прозвучало в наушнике у Урсы. Ни одна из разведывательных групп не вышла на связь и не вернулась. Ну, как-то так и ожидалось, Урса нервно выдохнула. От того, что ожидание оказалось верным, причувствие лучше не становилось. "Приняли", отозвалась она. "Отбой. Если бы кто и выжил, за такое время он бы дал о себе знать. А значит, все вольные иплутающие выполнили функцию. Сдохли и показали, что место и вправду опасное". а, следовательно, вся подготовка ударного отряда была не лишней. К этой экспедиции они и правда готовились как на войну. Крейн не поскупился ни на дорогущие экзоскелеты, ни на магический огнестрел и солидный боезапас патронов. Многие переоценивали огнестрельное оружие, но правда заключалась в том, что в двух случаях из трех оно уступало зачарованному холоднику, если только не было зачаровано само. Проблема в том, что подобное оружие встречалось крайне редко. Автоматы с магическими свойствами были с родника Зерной карте и стоили немало. Каждый патрон навес золота. Около половины снаряжения оплатил Крэйн, остальное, немалую сумму, Гризли выложили сами по настоянию Урсы и ещё нескольких её товарищей, понимающих, что это не лёгкая прогулка. Урса не просто так заслужилась до поста заместителя главы гильдии, дочь генерала в отставке Она понимала не только в боевых приёмах, но и в тактике. Многие покупались на её обманчивую внешность, считая нежной фиалкой, пока не узнавали, кем она работает. Все затраты должны были окупиться. За спасение своей драгоценной дочери Крэйн отвалит втрое больше, но для того, чтобы получить награду, нужно остаться живыми. Ты всё слышал? Урса поглядела на Балу. Выдвигаемся. Суровый тип, 60 лет. с коротко стриженными седыми волосами кивнул. Экзоскелет сидел на нем как влитой. Кое-кто считал главу гильдии Гризли староватым для походов, но они просто не знали эту живую легенду. Ветерана двух войн и бесчисленного количества вылазок в туман. «Пора отрабатывать подарочки», — хмыкнул Винни, один из снайперов-прикрывающих, мускулистый парень с иракезом и шрамом через все лицо. «Вот эта красотка куда лучше нашего обычного дерьма», Если в целом, то да. Урса была согласна, что зачарованная винтовка куда эффективнее обычной да и та огневая катана, которой она вооружилась сама, была намного лучше её обычного клинка. Вот только чего не понимал Винни, что оружие ещё далеко не всё, особенно в тумане. По мнению Урсы, команда вообще выглядела слишком оптимистичной, неоправданно. Как и всегда, впрочем, ребятчество и пафос. взять хотя бы эти медвежьи позывные. Урси они всегда казались лютой дичью, но все парни были от них в полном восторге. Конечно, у её ударного отряда были все основания быть уверенными в себе. Они проходили и не через такое дерьмо. Остальные же 80 человек, входящие в основную гвардию, хоть и были опытными бойцами, да их уровня не доставали. Не подведут ли они в решающий момент? Ну, Глава гильдии, Балу, затянулся толстой сигарой. «Ладно, бойцы, и правда, выдвигаемся». «А мы точно готовы?» Чуть полноватый тип в подогнанном под его размеры экзоскелете поглядел на командиров. «Фантомы предлагали свою помощь, и если мы сейчас позвоним их главному, он как раз успеет за пару часов прислать к нам отряд. Там ведь огромная территория, а мы даже не знаем, где искать». Кто ищет, тот найдёт, сержант Падингтон. Балу перекинул сигару из одного уголка карты в другой. Отставить бабское нытьё. Отставить бабское нытьё. Есть, отставить бабское нытьё, генерал Балу. Покорно кивнул Падингтон. Урса закатила глаза. Вот об этом она и говорила. Сплошной сексизм и ненужная бравада. Что ж, туман есть туман. Они слишком долго готовились к этой миссии. и слишком много в нее вложили, чтобы сейчас отступать. Никого. Урса ожидала увидеть здесь что угодно, разорванные тела, кровь, монстров, но только не эту пустоту. Довольно странно видеть и слышать такое, зная, что сюда отправилось около сотни плутающих. И теперь все они пропали, как и Герда Крейн. «Странно, очень странно». Заметил Барни, тощий тип с автоматом, лишь недавно ставший частью элитного отряда. Ощущение такое, будто все маяки, которые были здесь поставлены, просто исчезли, и мы идём в неизученном тумане. Несколько плутающих кивнула. Да, это ощущение достучалось до всех. Сигнал, сигнал внезапно раздалось у группы в наушниках. Один сигнал есть у самой границы тумана, называю координаты. Ну, хоть что-то. Их координатор с большой земли под позывным Умка никогда не подводила, а значит, первая зацепка есть. Э, салаги, радостно ухмыльнулся Балу. Я же вам говорил, кто ищет, тот найдёт. Отряд, развернувшись, тронулся к тому месту, точка которого высвечивалась на мини-карте интерфейса. Сигнал прослеживался чёткий, и всё-таки группа шла осторожно, проверяя каждую щель. Полежать какой-нибудь глупости не хотелось совершенно. А потому бойцы прикрывали друг друга, работая привычно и слаженно. Так, что там за отряд? нервно произнесла Урса, глядя на генерала. Кто шлёт сигнал? Кто-то из наших новичков, хмыкнул Балу, выпуская колечко дыма. Видимо, кто-то умудрился дожить до этого момента. Судя по сигналу, они движутся нам навстречу. Урса вгляделась в туман. И очень быстро, а там впереди что за хрень? Вдали высили среди стройных фигур, словно замерших во времени, статуи. Если бы не отсутствующие части у каждой второй из них, то можно было бы подумать, будто перед ними высятся какие-то титаны. Впрочем, после стольких вылазок в туман скульптурный изыски Урсу совсем не удивляли. Стоять, бало выступил вперёд. Пришли, рассредоточились и ждём. Уверен, Они вот-вот будут тут, движутся по прямой. Взгляд генерала из мальчишевски-задорного стал серьёзным. Урса знала его не первый день, а потому кивнула без споров и иронии. Хорошо. Стрелки на позиции. Впрочем, проговаривать команды вслух не было смысла. Каждый в ударной группе и так знал свои роли, и все уже молниеносно растекались по территории. Урса перехватила меч поудобнее и перевела экзоскелет в режим ускоренных рефлексов. Бол у прав. Теперь только ждать. Как оно обычно и бывает в таких ситуациях, секунды тянулись непозволительно долго. Тишина, как перед бурей, действовала на нервы. Ситуация знакомая, но всегда нервирует так же, как и в первый раз. Большинство плутающих глядели на статуи. Уж слишком завораживающими были эти изветшалые колоссальные фигуры. Как думаешь, тихо проязнёс Барни: "Кем были эти ребята? Кем-то очень крутым, по-моему". "Заткнись", отрезала Урса, думая лучше о тех, кто ещё жив. Барни уже давно пытался подкатить к ней, и наверняка этот разговор лишь предлог. "Что ж, сейчас не время и не место. Они будут рядом с вами примерно через 45 секунд", прозвучал в ушах голос Умки. "Приготовьтесь". Похоже, нервы шалили не у неё одной. «Тут что-то было не так». «Тридцать секунд». «Почему эти новички несутся с такой скоростью? На чем? Уж явно не на своих двоих». «Пятнадцать секунд». От Урсы не ускользнуло то, как крепко Балу сжал свою винтовку. «Пять секунд». С мгновения на мгновение. Вот что-то мелькнуло вдалеке, неразличимое в тумане, а затем неописуемый грохот и огромное облако пыли. Урса успела заметить что-то большое и твердое, вылетевшее на полной скорости и врезавшееся в статую. Затем все продолжило грохотать. Рушились обломки. «Не стрелять, мать его, так!» Балу орал во весь голос, перекрикивая гром ко мне. «Не стрелять!» Урса и не думала трогаться с места. Она вглядывалась в значки на интерфейсе, пытаясь понять, что происходит. Статуи продолжили рушиться. Пыль стояла столбом. мешая увидеть что-либо в и так не самом проглядываемом месте а затем из клубов пыли появилась фигура некто пятился задымной вперёд таща на плече безвольное тело там кто-то живой произнёс барни не опускай автомата морса была не столь наивной чтобы полагать это единственным возможным вариантом как и балу Командир поднял кулак вверх и пару раз махнул им в сторону пыльной завесы. Пара десятков бойцов плотной дугой отцепили вырисовывающуюся фигуру, направив её в ее сторону дула автоматов. "Стоять", пророкотал неизвестному балу. Тот на мгновение замер, затем медленно развернулся, и его лицо расплылось в улыбке.